Пошла в маму. Таню воспитывал папа. Танина мама умерла по-дурацки, и папа не мог её за это простить. Тане было два годика. Они всей семьёй поехали за город, на речку. На берегу мальчишки прыгали с тарзанки. Танина мама подскочила и тоже побежала прыгать, крикнув, что в детстве была чемпионкой по прыжкам с тарзанки. Прыгнула головы вниз насмерть. Таня пошла в маму, — так говорил ей папа. У девочки начисто отсутствовали традиционные фобии и страхи. Она выходила на балкон четырнадцатого этажа, наклонялась и смотрела вниз. У отца, которого мутило уже в лифте выше пятого этажа, начиналась истерика. Летом на море Таня уплывала так далеко, что у отца, который плавал аккуратным женским брасом, опять случался приступ паники. «Тебе нельзя так, понимаешь?» — срывающимся голосом говорил он. «Почему?» — не понимала Таня. «Я за тебя боюсь!» Отец вспоминал, как на кладбище, когда хоронили Танину маму, какая-то женщина, дальняя родственница, сказала. «Судьба такая, что поделаешь?» Скорее всего, она ничего не имела в виду. Но Танин папа услышал в этой фразе предзнаменование. И спустя годы эта фраза в воспоминаниях несчастного вдовца превратилась в пророчество. «Если бы та женщина сказала, чего бояться», — думал он, читая дочке сказку про спящую красавицу. «Я тоже так хочу», — сказала однажды девочка. «Уснуть, и чтобы меня принц разбудил. А что такое веретено?» «Не говори ерунды», — оборвал ее папа. Когда Тане исполнился 21 год, отец подарил ей машину. Таня о ней мечтала давно и не немытьем-то катанием своего бы добилась. Она перевелась на вечерний факультет в институте, устроилась на работу, копила деньги. Любящий отец не выдержал и мечту осуществил. «Миллионы девушек за рулем, и все хорошо», — убеждал он сам себя. Таня буквально жила в машине. Такой счастливой отец ее никогда не видел. Он радовался за дочь так, что сердце замирало. И боялся за нее до смерти. Таня попала в аварию. Перелом руки, царапины, гематомы. Виновницей была не она. Пьяный водитель выскочил на встречную полосу. «Больше за руль ты не сядешь!» — сказал отец. «Не я была виновата!» — кричала Таня. «Я ехала нормально!» С каждым могло случиться. Рука зажила, машину починили, и отец сдался. Таня поклялась ездить в правом ряду со скоростью 40 км в час. Собственно, почти так оно и было, когда Таня опять попала в аварию. Черепно-мозговая травма, и опять виновата была не она. Отец запер машину в гараже и слышать ничего не хотел. На перевязке Таня ездила на общественном транспорте. Таня разбилась на машине через час после того, как ей сняли последний шов. За рулем сидел ее давний приятель, который вызвался подвезти до больницы. У приятеля не царапины, спасла подушка безопасности. Удар пришелся на Танину сторону, где подушка не сработала. Виновником аварии был пьяный водитель другой машины. На кладбище все заметили, что Танин отец ищет кого-то глазами, рассеянно отвечая на соболезнования. Он искал ту женщину, дальнюю родственницу, чтобы заставить ее взять свои слова назад и вернуть ему дочь.